Голова 27 «Хорош ругаться. Лучше придумай, как спасти трюк», — остановила я Эльзу. «Вытянись на спине, не шевелись», — приказала девушка. «Я проползу по тебе сверху». Я замерла на полу. Эльза, тихо матерясь, перелезла через меня, больно задев босой ступнёй моё лицо. «Осторожнее, нос!» — пискнула я. «Отрастила, Шнобель!» — буркнула Эльза. «Вали в кабинку!» «Брэк-кэ-кэк-кэк!» — жиль. «Момэнто фокусэнто!» Еле живая от перенесенных испытаний, я достигла будки, очутилась внутри, распахнула дверь и попыталась принять нужную позу. Увы, стоять как Эльза у меня не получилось. Ноги тряслись. Попа не хотела оттопыриваться, спину свело судорогой. «Комплимент!» — шепнул Эд. Я откашлялась, открыла рот. Вовремя вспомнила, что в цирке это слово имеет другой смысл. Прикусила язык и вскинула вверх руку. «Улыбочка!» — приказал подросток. Я раздвинула губы. «Ну и рожа!» — оценил мои старания Эд. «У тебя чё, корчи?» «Выдай счастливую улыбку!» Публика отчаянно хлопала в ладоши. «Внимание!» — гремел Жиль. «А сейчас наш супер-трюк! Кати, ты готова?» «Нет», — честно ответила я. Фокусник дернул плечом. «Кати боится!» — зрители заулюлюкали. «Сейчас придет Мартин», — зачистил мне на ухо Эд. «Он милый. Конечно, не красавец, но очень профессиональный, четкий. Номер отрабатывает без натяжек. Ничего не бойся. Мартин супер. Он сильный и благородный. «Чего делать надо?» — простонала я. «Объясню по ходу», — пообещал подросток. «Хоти, готова?» — повторил Жиль. «Нет, не хочу», — уперлась я. Зрители захохотали. «А придется!» — превратил мой отказ в шутку Жиль. «Мартин, иди к нам!» Вновь раздалась барабанная дробь. Занавес скрывавший кулисы отполз в сторону. На арену, играя красивыми мускулами, пружинищим шагом гордо воздев голову вверх, вышел новый участник представления. Я приросла ногами копилкам и чуть не лишилась чувств. Мартин был невероятно красив и могуч, От него веяло богатырским здоровьем, его карие глаза с большим интересом осмотрели публику, потом сфокусировались на мне. Длинный хвост Мартина начал медленно шевелиться, здоровенные когтистые лапы дрогнули. Объемистая грива распушилась, я икнула, Мартин был львом. Два униформиста вынесли ширму. «Слушай», — шептал Эд, — «подойдешь к Мартину и обнимешь его за шею». «Никогда!» — выдохнула я. «Он меня сожрет!» Перед выступлением Марти дают говяжью печень, — успокоил меня Эд. «После трапезы ему твои кости не нужны. Прижмись к нему и замри. Мы расставим ширму. Сначала Марти тебя сожрет». Покажем всем, что арена пуста, а потом ты вылезешь. Пустяковое дело. Я попыталась разобраться в механике номер Лев ассистентку глотает? Мне предстоит пропутешествовать по его желудку и вновь очутиться на свободе. Извини, через какое отверстие я вылезу? Ой, не хочу, слишком узко. Из-за твоих капризов мы лишимся денег, возмутился Эд. «Не уверена, что готова ползать по внутренностям Мартина», — парировала я. «И мне совершенно не нравится, так сказать, аварийный выход. Боюсь, там будет грязно. Нет и еще раз нет. Пусть номер отрабатывает Эльза». Идиотка топнул Эд ногой. На секунду, забыв о публике, которая, не обращая на нас внимания, слушала рассказ Жиля о том, как Мартин с удовольствием слопает коти. Повторяю, раскроем ширму. Там с внутренней стороны есть крепление. Сунешь в них ноги, руки, униформисты сложат деревяшки и отодвинут. Получится, вроде как Мартин тебя схарчил. А потом мы снова развернем ширму, и ты выйдешь к льву. «Окей!» «Он меня не проглотит?» — в ужасе спросила я. «Марти милый!» — заулыбался Эд. «Кошки, собаки — его лучшие друзья!» «Я тоже обожаю животных, а вот некоторых людей недолюбливаю!» — колебалась я. «Могла бы сожрать парочку журналистов, пишущих гадости о нашей семье!» Мартин брезгливый, — успокоил меня подросток. Он ни мытых не жрет. «Хоти, готова!» — загремел Жиль. «Да!» — вместо меня возвестил Эд, так и не ответив мне, почему Эльза не может выполнить номер со львом, и сильно пнул меня в спину. Чтобы удержаться на ногах, мне пришлось сделать пару шагов вперед, и я очутилась в непосредственной близости от Мартина. Лев не проявил агрессии. Наоборот, он с одобрением посмотрел на меня и издал нежное мурлыканье. «Обнимай его!» — велел Эд. Я подняла руки и еле слышно сказала. «Меня зовут Даша. Прости, Марти, за фамильярность, хоть мы и не знакомы». Царь зверей преспокойно зевнул. Я приникла к его морде. Грива неожиданно оказалась упругой. Шерсть на щеках Марти походила на кошачью. Она была нежной и мягкой. Одна беда — лев не любил чистить зубы. От него воняло, как от всех рыбозаводов Дальнего Востока вместе взятых. Я постаралась не дышать. Униформисты ловко расставили ширму. «Давай!» — скомандовал Эдди. Я увидела петли, всунула в них ноги, руки. Клац! Парни с силой сложили ширму. «Ой!» — пискнула я. «Поосторожнее, ребята, с живым человеком работаете!» «Жрать меньше надо», — донеслось снаружи. «Еле-еле тебя спрятали. 10 кило лишних на боках висит». жиртрест. Поскольку деревянные панели крепко меня сдавили, я не могла достойно ответить униформистам. До сих пор мне ни разу не делали замечаний по поводу излишнего веса. Наоборот, все отмечали удивительную стройность госпожи Васильевой. Некоторые злопыхатели называют меня граблями в обмороке и лицемерно сюсюкают, Кушай больше, налегай на жирное, мучное, сладкое. А сейчас, за короткий срок, мне пришлось дважды услышать фразу «Жрать меньше надо». «Он пообедал, коти!» — орал Жиль. «О, бедная девочка!» У -у -у! выла публика. «Хотите ее вернуть?» — вопрошал фокусник. «Да!» — откликнулся зал. У меня закружилась голова. Желудок расплющился и прилип к позвоночнику. Руки-ноги превратились в лапшу. Никогда больше не буду жарить цыплят под прессом. молнии пронеслось в голове. Бедные птички не заслужили таких мучений. Ширма затряслась. Ее снова установили перед апатичным Мартином. «Сейчас лев выплюнет коти!» — пообещал Жиль. «Живой и невредимой!» Деревянные панели разошлись. Я задышала в полную силу. «Алле!» — приказал Эд. «Ап!» Полураздавленные руки-ноги плохо меня слушались. «Скорее!» — торопил подросток. «Заканчиваем номер красиво, с куражом!» «Меня ни в коем случае нельзя торопить. Я сразу начинаю нервничать». и ничего хорошего не получается. Чтобы не подвести Эда, я интенсивно задергала лапами и поняла, что ширма падает. Униформисты, чья задача по установке ширмы была успешно выполнена, отошли от нее. Эд же не ожидал ничего дурного, поэтому не смог правильно среагировать. Меня опрокинуло на спину. Я завизжала, ощутила под спиной нечто мягко-упругое, услышала грозный рык и рухнула на арену. Ясное дело, ширма накрыла меня, а голова очутилась в раскрытой пасти Мартина, который, очевидно, от изумления разинул рот. Потом понял, что на него валится ширма и лег в опилки, так и не сомкнув челюсти. Вот когда я пожалела, что не имею привычки носить памперсы. И заголосила, миленький Мартин, «Я обожаю тебя, плиз, не закрывай ротик! Мой котик, я куплю тебе тонну говяжьей печени, зайка!» Зал стонал от хохота. Бурные аплодисменты перешли в продолжительную овацию. это лег на живот, и непонятным макаром сумел выдернуть мои конечности и скреплений. Давящаяся смехом униформа подняла ширму. Публика притихла. «Мартина стошнила, кати, звонко сказал детский голосок. Зрители заржали. Лев рыгнул. Теперь я пожалела, что не запаслась противогазом. Чьи-то крепкие руки... Схватили мои щиколотки и потащили мое тело по опилкам. Затем кто-то поставил меня на ноги. «Комплимент!» — шепнул Эд. «Люди, вы восхитительны!» — завопила я. «Умны, красивы!» О, «Черт, совсем забыла! Надо поднять правую руку!» Теперь от смеха застонала даже униформа. Жиль. И тот не удержался и заржал, как «Уходи с гордо поднятой головой и прямой спиной!» — приказал Эд. «Всегда, что бы ни произошло на арене, уходи с гордо поднятой головой и прямой спиной!» Я дошла до кулис, где попала в объятие Эльзы. Она набросила мне на плечи большое полотенце и стала гладить по спине, приговаривая. «Супер! У тебя есть кураж!» Мимо меня прогорцевал Мартин. Затем материализовался жиль. «Еда бесплатна, об оплате поговорим», — бросил он. «Ты нам подходишь. Публика обожает комические номера. Вечером выступаем в семь». «Отдайте халат», — прошептала я. «Хочу вернуться в отель». Я бежала по коридору, открыла дверь и попала к вам. «Здесь цирк», — объяснила Эльза. «Уже поняла», — простонала я. «Но я неслась по коридорам гостиницы. Как очутилась у вас!» «Мы живем в гостинице», — пояснила ассистентка. «Отель и кулисы соединяет проход. Его открывают для артистов, чтобы по улице не бегали. Ты воспользовалась служебным входом. Там охрана не наша. Кати в лицо, они не знают, приняли тебя за неё пьянчугу мерзкую». Жиль тоже сразу не сообразил, кто на опилки вышел. Бред. Но в цирке постоянно что-нибудь случается. У нас интересная жизнь. «Пожалуйста, выведи меня отсюда», — взмолилась я. «Давай провожу», — предложил Эд. «Обязательно вымойся». Тебе встречались женщины, которые, поползав по арене и побывав в пасти льва, потом отказывались принять душ. Промямлила я, торопясь за подростком. Ульва особая слюна», — не обиделся Эдди. «Она сильно пахнет. Если как следует не почиститься, на тебя будут злобно рычать все собаки. Они заверстучуют хищника». «Главное, чтобы на меня не бросались со скаленными зубами люди», — парировала я. «Здесь есть короткий путь к лифту. Боюсь снова заплутать в коридорах. Подросток открыл дверь. Пройдешь через двор и окажешься у служебного входа в отель. Спасибо, — обрадовалась я и потрусила на свежий воздух. Вышкаленный персонал сделал вид, что не замечает помятую гостью, которая по невесть какой причине решила идти в свой номер через дверь для обслуги, да еще обрядилась в банный халат. Никто не тыкал в меня пальцем и не хихикал. Добравшись до номера, я налила в ванну и уже подняла ногу, чтобы влезть в воду, когда ожил телефон. Спокойно велела я себе. Всё самое плохое со мной уже случилось. Вообще-то я не люблю произносить эту фразу. Отлично помню, как много лет назад, в прошлой совсем небогатой жизни, Я вывезла трёхлетнюю Машеньку на дачу. Поскольку с деньгами тогда был напряг, мне удалось снять лишь одну комнату и террасу у древней старухи. Деревня располагалась всего в пятидесяти километрах от Кремля. Но в избах не было воды и газа. Душ и сортир стояли на огороде. А готовила я на керосинке. И, к сожалению, старушка сдала часть жилплощади, тетке с ребенком. Соседку звали Галя. Она постоянно ныла, жаловалась на мужа-алкоголика и не захватила с собой необходимых мелочей. Нитки, иголки, ножницы и прочее Галя одалживала у меня. А еще она не привезла холодильник и с детским простодушием сказала, «Буду пользоваться твоим. Выдели мне полочку». Через неделю Галина надоела мне до нервной почесухи. Но твердо заявить вечно всем недовольной особе «Оставь нас с Машей в покое» мешало хорошее воспитание. Галя была отличным манипулятором. Она умело эксплуатировала образ несчастной жены-алкоголика. Я ее постоянно жалела. Лето совершенно не задалось. День-день лили дожди. Маша начала кашлять, потом в местный магазин не завезли керосин и, в конце концов, на неделю отключили свет. Семь дней я жила в полутьме, выслушивая гундёж Гали, которая речитативом выводила «Хорошо тебе, сама себе хозяйка, а я жена алкоголика, мучаюсь в сарае без света». Пару раз меня подмывало ответить. «Я живу с тобой в одной избе. И тоже без электричества. Но я прикусывала язык, лишь удивлялась странности ситуации. Мы находимся в одинаковом положении, но я счастливая, а Галя горемыка. Вероятно, ощущение радости и довольства никак не зависит ни от внешних обстоятельств, ни от количества денег. Представляете, как я оживилась, когда, наконец, под потолком вспыхнула лампа. «Ой, беда!» — занудила Галя. «Продукты пропали!» Эрунда отмахнулась я. «Все самое плохое с нами уже случилось. Лимит неприятностей исчерпан. Вторая половина отпуска пройдет шикарно». Не успела я закончить эту фразу, как со двора донесся вопль. «Горим, люди, на помощь!» Схватив Машу и собачку с напика, Я выкатилась на улицу и увидела, что хозяйская часть избы объята пламенем. Вот с той поры я весьма осторожно произношу фразу «всё плохое уже произошло». Никогда не знаешь, что припасено у судьбы за пазухой. Только поверьте, любая неприятность в конечном итоге оборачивается благом. Я схватила трубку. «Это гар». Представился баритон «Никак не мог тебе дозвониться». «Гар из старого города, тот, кто назвался начальником отдела департамента полиции, или гар из ресторана, который на самом деле занимает пост начальника отдела департамента полиции», съязвила я. «Я человек из катакомб», — представился гар. «Хочу сказать тебе спасибо». «За что?» — вздохнула я. «Мы задержали российского гражданина, который под видом сувениров пытался вывезти из Пхаса подлинные НАО», — сообщил Гар. «Здорово!» — обрадовалась я. «Но ваша пресса молчит. У меня в номере включен местный канал. Тот, что вещает на французском, сейчас как раз идут новости, а там ни слова об ограблении». «И не будет?» — пояснил Гар. Правительство решило не привлекать к инциденту внимания. Не стоит пугать народ сообщением о ненадёжности хранилища. Нао — символ Пхасо. Население должно быть уверено в его сохранности. Ты нам очень помогла. Сегодня у короля Званга состоится совещание. Я доложу о госпоже Васильевой, которая вычислила вора. Я просто подслушала беседу грабителя, и курьера смутилась я. «Никакой особой доблести или ума для этого не надо. Всего-навсего острый слух». «Думаю, король захочет наградить россиянку», — не успокаивался Гар. «Что ты желаешь?» «Ничего», — ответила я. «Денег», — предположил Гар. «Проси любую сумму». «Свои девать некуда». Попыталась я свести беседу к шутке. «Орден», — предложил Гар. «Неприлично отказываться от государственной награды. Но что мне делать со знаком отличия Бхасу?» «Давай похороним ситуацию», — попросила я. «Хотя нет. Скажи, где Сорокин?» «Тоже задержан. И сейчас они с курьером на перегонки топят друг друга», — пояснил Гар. За похищение Нао Абхасу предусмотрена смертная казнь. Вот негодяи и стараются, хотят остаться в живых, надеются, что суд учтет чистосердечное раскаяние. Я быстро сказала. Мой лучший друг, полковник нашей милиции Дегтярев, давно пытается прижать хвост Раевскому, но ни одной улики у него на руках нет. Если пообещать курьеру депортацию в Россию, сказать, что он в обмен на рассказ об участии в деле Валерия Валентиновича будет судим не на Пхасу, а в Москве, вот тогда... — Понял, — перебил меня Гар, — потолкую с нужными лицами. — Я расхрабрилась. Ты знаком с королем? — Не имел чести, — ответил Гар. — Моё положение скромное. Я маленький полицейский. «Приврал тебе чуть-чуть». «На самом деле я обычный следователь, а вот мой тезка тот за заводелом. Извини». «Сама люблю себя приукрасить», — засмеялась я. «А ты бываешь во дворце? Знаком с тамошними служащими?» «Что ты? Кто меня туда пустит?» — вздохнул Гар. «А почему ты спрашиваешь?» «Из любопытства», — соврала я. Но не рассказывать же местному Дегтярёву, что я хочу подобраться как можно ближе к Айлин, королевы Лимы!» «Теперь я абсолютно уверена, что это ей поручили воспитывать Зарину!» «Непременно свяжусь с тобой», — пообещал Гар. «Расскажу, как решили поступить с Сорокиным». «Сообщи свой номер», — ответила я. «Не собираюсь лишний раз тебя беспокоить, но на всякий случай хочется иметь возможность пообщаться».